Затем Моисей поднялся на гору Синай, и Бог вручил ему две каменные доски-скрижали, на которых эти заповеди были записаны. Сорок дней оставался Моисей на вершине горы, и Бог беседовал с ним, сообщая ему законы и правила, которых следует придерживаться в повседневной жизни. Кроме того, Господь объяснил Моисею, каким образом устроить походный храм с Кинью, Надо сделать шатер из десяти покрывал крученого весона тонкая льняная ткань белого цвета, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. В шатре поместить ковчег завета, ларец из дерева сетим, витакации акации, изнутри и снаружи золотом, в котором будут храниться скрижали с заповедями. И шатер, и ковчег должны быть снабжены золотыми кольцами, в которые можно было бы продевать шесты и приносить скинию с места на место. Между тем спутники Моисея ждали его у подножия горы. Дни проходили за днями, а Моисея все не было. Израильтяне забеспокоились, усомнились в благосклонности Бога к Моисею и решили вернуться к своим прежним языческим богам. Они стали требовать у Аарона в и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Аарон уступил их требованиям. Он собрал у женщин все их золотые украшения и отлил золотого тельца. Израильтяне поклонились золотому тельцу как Богу, принесли ему жертвы, а потом устроили трапезу и ритуальные пляски. В это время Моисей спустился с горы, увидев нечестивое пиршество Он разгневался, в ярости разбил, а скалу скрижали заповедями, а золотого тельца стер в порошок и высыпал порошок в воду. Многие израильтяне тут же раскаялись, что отступились от истинного Бога. Тех же, кто не раскаялся, Моисей приказал предать смерти. Затем он снова отправился на гору Синай и предстал перед Богом. Моисей сказал: "О Господи, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грехах, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал". Бог простил израильтян и дал Моисею новые скрижали взамен разбитых. Израильтяне, руководимые Моисеем, построили скинию и целый год провели у подножия горы Синай, совершая служение Богу, а затем продолжили путь к своей цели земле Ханаанской. Наконец они достигли ее границ. Моисей послал 12 человек на разведку. Через 40 дней разведчики вернулись. Они рассказали, что Ханаанская земля богата и плодородна, но густо заселена, обладает укрепленными городами и сильным войском, и завоевать ее нет никакой возможности». От такого известия израильтяне впали в отчаяние и стали роптать. «Для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Они решили избрать себе другого вождя вместо Моисея и вернуться в Египет». Моисей пытался увещевать израильтян, напоминая, что Бог покровительствует им – но они не слушали Моисея и даже хотели побить его камнями. Разгневанный Бог вознамерился истребить весь израильский народ, поразив его язвой, но по молитве Моисея смягчил наказание, осудил израильтян скитаться по пустыне 40 лет. Последовали долгие годы трудностей и лишений. Израильтяне не раз возмущались против Моисея, раптали на самого Бога. Прошло 40 лет. За это время выросло новое поколение израильтян, привыкшее к суровой скитальческой жизни. Наконец Моисей повел их завоевывать Ханаанскую землю. Достигнув ее границы, израильтяне остановились на берегу реки Иордан. Моисей, которому в то время было уже 120 лет, почувствовал, что близок его конец. Он дал израильтянам последнее наставление – поднялся на вершину горы Навав, откуда была видна земля обетованной, и там в полном одиночестве испустил дух. И не было более у Израиля пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Израильтяне 30 дней оплакивали Моисея, а потом переправились через Иордан. Они начали войну за Ханаанскую землю и через несколько лет завоевали ее. Моисей Первый пророк Бога, основатель иудейской религии, законодатель и политический вождь, является одним из центральных персонажей Ветхого Завета. Ему приписывается авторство так называемого «пятикнижия» первых пяти книг Библии. Исход израильтян из Египта произошел во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, и хотя сведения о Моисея содержатся только в Библии, многие историки допускают его истинное существование. Неоднократно предпринимались попытки дать реальное истолкование чудесам, совершенным Моисеем при переходе через пустыню. Так, манна небесная, возможно, является сладкой жидкостью, выделяемой растением тамариск. Она застывает на воздухе в виде белых шариков, напоминающих град, и до сих пор используется на Синайском полуострове в качестве лакомства. Появление Тучи перепелов, которых можно ловить голыми руками, также имеет объяснение. Весной перепела перелетают из Африки в Европу и, преодолев море, настолько выбиваются из сил, что пока они не отдохнут, охота на них не составляет никакого труда. В мире, где Моисей сделал пригодной для питья горькую воду, до сих пор существует горький источник. Анализ воды показал, что в ней содержится некоторый процент сернокислого кальция, который оседает на дно при добавлении щавелевой кислоты. Моисей, вероятно, бросил воду в ветви кустарника эльвах, содержащего в своем соке щавелевую кислоту. Одно из наиболее впечатляющих чудес Моисея высечение воды из каменной скалы. Известно, что во время засухи у подножия гор под хрупкой коркой из извести и песка скапливается дождевая вода. Чтобы добраться до воды, достаточно пробить эту корку, что, скорее всего, и сделал Моисей. Таинственная кончина Моисея и то, что место его захоронения неизвестно, породили более позднюю легенду о том, что сам Бог И ангелы предали его тело погребению, когда же некие язычники, римляне, попытались отыскать его могилу, разделившись для этого на два отряда, то им это не удалось. Те, кто были на холме, видели ее в долине, а те, кто в долине, на холме. Моисея иногда изображают с рогами на голове, например, на знаменитой скульптуре Микеланджело. Эту традицию объясняют по-разному. Некоторые считают, что она возникла вследствие ошибки. В Библии сказано, что после того, как Моисей узрел Бога, от его головы стали сходить сияющие лучи, а в еврейском языке слова «луч» и рог звучат одинаково. Но существует также предположение, что рога Моисея – восходит к древнейшим представлениям и символизирует его сверхъестественную силу. Царь Давид После того, как евреи завоевали Ханаанскую землю, на протяжении нескольких веков ими управляли так называемые «судьи», объединявшие в своем лице церковную, военную и административную власть. Судьи посылал сам Бог – Около 450 лет давал им Господь судей. Позже власть судей сменилась царской властью. Произошло это следующим образом. Судья Самуил, пророк, пользовавшийся в народе большим авторитетом, состарился и передал часть власти двум своим сыновьям. Но сыновья Самуила оказались людьми нечестными. Они уклонились в корысть, и брали подарки, и судили привратно. Народ, не желая иметь над собой таких судей, обратился к Самуилу. «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Самуил стал спрашивать Бога, как ему поступить, и Бог сказал, «Послушай голоса их, и поставим царя». Бог пообещал вскоре указать человека, которому суждено занять царский престол. Этим человеком оказался молодой пастух по имени Саул. Он пришел к Самуилу, обладавшему пророческим даром, с просьбой предсказать, отыщутся ли ослицы, пропавшие у его отца. Когда Самуил увидел Саула, Господь объявил «Вот человека, о котором я говорил тебе». Самуил принял пастуха как почетного гостя, усадил обедать вместе с собой, оставил ночевать в своем доме, а наутро открыл ему его высокое предназначение. Затем взял сосуд со священным елеем и вылил на голову Саула, совершив таким образом помазание на царство, после чего новопомазанный царь предстал перед народом. Самуил сказал «Видите, кого избрал Господь, подобного ему нет во всем народе». Израильтяне воскликнули «Да живет царь!». Саул оказался мудрым государственным деятелем и талантливым полководцем. К тому времени народ Израиля уже долгие годы вел войну с окрестными племенами. Наиболее серьезными его противниками были Филистимлине Саул одержал над ними ряд блистательных побед и утвердил Саул свое царствование над Израилем и воевал со всеми окрестными врагами своими и везде, против кого не обращался, имел успех.